Интерлюдия. Недалеко от леса, в котором по косвенным признакам обосновался друид, стояли двое мужчин и смотрели на открытый портал. По ту сторону были видны еще люди в экипировке, типичные для рейдовиков, что довольно сноровисто отбивались от различных монстров, попутно собирая останки их тел и бурами вскрывая и откалывая камни в очищенном от растительности куске поверхности земли. Внезапно портал схлопнулся, и чертыхнувшись, один из мужчин достал из кармана колбу с какой-то жидкостью внутри. Подойдя к месту расположения пропавшего портала, где на земле располагался артефакт сферической формы, но при этом состоящий из пересекающихся многоугольников, он капнул на него три капли и тут же вернулся на прежнее место. Сначала нехотя артефакт налился в течение минуты синим светом, а потом Он с хлопком преобразовался в портал. «Сколько раствора осталось?» — спросил стоявший все это время неподвижно второй мужчина. «Еще на пару активаций», — дернул щекой первый и продолжил. «Это, конечно, успех, и мы получили то, что хотели. Теперь у нас есть возможность попасть на Хеллу и быстрее прокачать свои возможности. Но нестабильность портала меня настораживает». «Да». «Пока что при каждой активации он ведет в одно и то же место. Но, как видишь, ни о какой-либо стабильности или постоянстве работы и говорить не приходится. С утра уже трижды он схлопывался, и каждый раз время его работы отличалось от предыдущего. Нет, тут нужна не только его кровь, но и аура. Не торопись!» – осадил разгорячившегося напарника второй наблюдатель рейда на Хеллу. «Сначала изучим все возможности крови охотника. Наша теория о том, что нужен именно он, подтвердилась, но слишком он заметная фигура, чтобы хоть как-то на него повлиять, да еще и так, чтобы никто ничего не понял. Тем более сейчас, пока он на территории Князева. Вот выберется оттуда, там и будем решать. А пока заканчиваем рейд. Вон уже энты подтягиваются». Наверняка друид поблизости, а значит и сам отец леса может нагрянуть. После этого, активировавший портал человек коротко крикнул рядовикам приказ на отступление. Первый блин получился, как обычно и бывает, комом.